Глава восьмая. Государственный преступник. Завернутое в плащ тело подняли на веревках. Кровь сочилась, капала на лица ждущих в шлюпке. Наследник поморщился, прошипел. «Не могли поднять эту дохлятину после нас?» «Не стоит торопиться раньше умерших», — сказал Рамил. «Тот случай, когда лучше уступить дорогу». Когда шаваш перевалился наконец через борт, капитан шагнул навстречу. Отдал честь и начал. Ваше высочество, достопочтимый шин Шаваш Яр посад. К чему церемонии? проворчал юноша. Я ли спаслись, и спасибо тебе, кузен. Ваше высочество, секретное письмо из столицы. За подписью вашей матушки. Тан умер, мои соболезнования. Что? Шаваш жадно вцепился в листок расшифровки, пробежал глазами. Поднял лицо искаженное гримасой злорадства Все, отмучился. — Да, земная дорога страданий для шина Чагата закончена. — Ты не понял, тупица. Я отмучился. Наконец-то. — Ну, теперь вы у меня все попляшете. Шаваш хохотал, как умалишённый. Мореходы морщились, удивленные такой реакцией юноши, только что узнавшего о смерти родного человека. — Отныне новая эпоха наступает в жизни клана. Каждый получит по заслугам. Никого не упущу. — Ваше высочество, — начал Рамил. «Учись говорить правильно, обращаясь ко мне», — надменно сказал Шаваш. «Отныне я, Ваше Величество!» «Нет, Ваше Высочество, пока голосование не утвердило вас как единственного наследника, имеющего право занять трон. Формально вы не тан», — твёрдо сказал полковник. Шаваш причурился, отступил на шаг. «Вот как ты заговорил. Хороший момент, момент истины, показывающий подлинное лицо каждого». Ты, конечно, имеешь в виду этого ублюдка сына Батара и аборигенки. Как там его? Рустум. Надо закончить дело. Полковник, вели убить варварское отродье. Нет, я приносил присягу на верность всему роду шинов, а не лично вам, ваше высочество. Тогда я сам, сказал Шаваш и шагнул к черноволосому юноше, пришедшему в себя и с удивлением осматривающему мачты шхуны. Что пялишься, дикарь? Не видел ничего подобного в своем захолустье? Шаваш потянул шпагу из ножен. Полковник заступил ему дорогу. «Вы не сделаете этого, Ваше Высочество!» Еще как сделаю!» «А тебя под арест за бунт!» «Капитан, разоружите полковника и посадите в карцер!» Но? Ну, вы слышали, что вам велел Тан?» «Хорошо, в ближайшем будущем, Тан!» Капитан растерялся, но вмешался тарам, приказал морским пехотинцам. «Тесаки вон!» Усмехнулся в лицо Рамилу. «Сдайте шпагу, полковник, вы арестованы!» Боцман пробурчал. «Занят карцер, там же девка!» «Заодно и с ней разберемся, скривился Шаваш. «Сюда ее, утопим обоих. Дочь бунтовщика и сына варвара как государственных преступников. Живее!» «Это незаконно», — сказал полковник. «Ты еще здесь, дядюшка? Заткнись, пока я не велел запыжить тебе дуло грязной шваброй!» «И вы все, шевелитесь, если не хотите составить им компанию!» Рамилы заперли в карцере и выставили караул. Навстречу на палубу поднялась Алима. Девушка, отвыкшая от света, болезненно щурилась. К ней бросился учитель дельфинов, оттолкнул канониров, прикрыл собой. «Как вам не стыдно казнить невинную девушку за каплю пролитой крови наследника? Ведь она защищала родного отца и спасла наследника от касатки. Шаваш выдохнул. «Но всё! Это край! Не хватало мне нравоучения от чужака-колдуна!» Выхватил из-за пояса морского пехотинца пистолет, пальнул в упор. Выстрел хлестнул, словно бить погонщика. Тон-тон Делла Муссон схватился за живот, упал, Покатилась по палубе медная дудка. «Капитан, распорядитесь казнить бунтовщиков!» Девушки и юноши надели на голову мешки, к ногам привязали пушечные ядра. Тарам попенял. Боцман! «Почему верёвки? Положены цепи». «Железо дорого. Жалко на всякое дерьмо переводить». «Верно», — хмыкнул командир морпехов и столкнул обреченных с борта. Чайки, увидев, как что-то выбросили с корабля, с криками метались над местом казни. На поверхности лопались пузыри, пустые, бессмысленные. Птицы немного покружились и бросились вслед за жеребёнком, выискивая пищу в кельваторной струе. Фрегат гордость сбора безуспешно обшаривал побережье Албруса в поисках дерзкой шхуны. Гавани были пусты, пляжи безлюдны. И даже местные рыбаки не решались выходить в море на своих утлых лодках. На холмах чернели стены сгоревших факторий. Один раз фрегат подошел слишком близко к скалистому берегу. Невесть, откуда прилетела стрела, вонзилась в мачту черным наконечником, дрожа от злости. После этого случая... Эфрид фон Бора запретил приближаться к утесам Албруса меньше, чем на кабельтовых. «Пожалуй, надо заканчивать безнадежные поиски. Новый курс на Зюйт. Прогуляемся вдоль барьера», — сказал капитан. Старший помощник не успел ответить. С Марса закричал сигнальщик, указывая на север. Капитан поднял подзорную трубу, смотрелся. Матушка щедро сыпала золото на океанские волны. Гребни сияли, как начищенные керасы коногвардейцев. И в толчье вспышек капитан не сразу разглядел то, что привлекло внимание вперед смотрящего. Скомандовал. «К повороту приготовиться! Человек за бортом! И, похоже, у него проблемы! Вокруг крутятся какие-то твари!» «Акулы!» — сказал Старпом. «Путь воина учит. Сражайся до последнего. Кончился свинец, заряди мушкет бронзовыми монетами. Отрубили руку, возьмите сак в левую. «Оторвала левую, грызи врага зубами. Пока ты не убит, ты не проиграл». Алима не сразу поняла, что Тонтон, -тон, бросившись ее защищать от наследника, скрытно сунул в связанные за спиной руки любимый складной нож. И это было знаком «Сражайся». Она раскрыла лезвие, пока летела с борта с мешком на голове, и успела набрать воздуха. Извивалась, разрезая веревки, сначала руки, потом отрезала ядро. Погружалась все глубже. Воздуха не было. Судорога сводило тело, ужас туманил разум, но она справилась. Выгребла, сдернула мешок. ребенок уже отошел на два кабельтовых. Никто не смотрел назад, на место казни. Зачем? Вдохнула поглубже, нырнула, открыла глаза и увидела белое пятно, дергающееся в глубине. Брат наследника Пассата сопротивлялся, извивался, пытаясь выплыть. А может, это была предсмертная агония? Не хватило буквально фута, чтобы ухватить парня. Удушье пересилило, заставило вынырнуть. Вновь вдохнула, погрузилась, доплыла. Рустум уже не шевелился, опускался на дно. Хотя боцман пожалел доброго ядра и привязал к ногам легкое, восьмифунтовое, все равно и этой тяжести хватало, чтобы тащить тело в глубину. Перерезала веревку, схватила юношу за плечи, и на этом кончились воздух и силы. Грудь сдавила стальным обручем. Стало все равно. Погружалась в пучину и последними отсверками мелькнули в голове картины. Вот она на руках у отца смотрит из-под ладошки на сияющий под лучами матушки залив. Вот мама хрипит на постели, умирая, догорает свеча и гаснет. Снизу вдруг появились два темных силуэта, сдавились боков, принялись выталкивать вверх к свету и воздуху. Уже на поверхности, стащив мешок с головы рустума, легла на спину, дышала и тихо смеялась. «Умнички мои! Скум, ход! Блата, и ты здесь, девочка моя любимая! Кто же успел вас позвать?» Парень отдышался, спросил. «Ты колдунья?» «Почему?» «Дельфины тебя слушаются, спасли нас». «Никакого колдовства, Терпение, лакомство, дрессировка». «В любом случае, ты молодец, продлила нашу жизнь на несколько минут». «Почему же минут? До берега пары миль, Не близко, но с помощью моих рыбок, потому что в океане живут и другие рыбки, акул, например. Алима увидела, ахнула. Дельфины встали в оборонительный круг, грозно верещали, но против стаи в десяток белых убийц им было выстоять не под силу. Кипела вода, дельфины бросались в безнадежную схватку. Грозный хищник проплыл в притирку и содрал шершавые шкуры лоскут кожи с ноги Алимы. Алая кровь расплывалась в воде, сводя акул с ума своим запахом. Алима, сжав в руке нож, готовилась к последней схватке. Когда раздался скрип уключен, а в бок изготовившейся к атаке хищницы вонзился багор. Грохотали мушкеты, стоял крик. Шлюпка подходила, задрав весла, протыкающее синее небо. На корме трепетал маленький голубой флажок с белым силуэтом корабля, плавущего под всеми парусами. В небо, в океан, в жизнь. Неверный свет фонаря метался по переборке. Капитан подошел, сказал часовому. «Открывай!» Перешагнул через Комингс, поклонился севшему на койке, протянул шпагу. «Ваше оружие, полковник! Тайное письмо из пассат Яра от наших общих друзей!» Рамил развернул тонкий листок. Всего одно слово. «Началось!» «Шаваш в каюте!» «Вторую бутылку рома допивают!» «Празднуют с этим командиром взвода морских пехотинцев, Старамом!» «Пошли!» Шагали, стуча каблуками по доскам палубы. Сзади толпился караул из вооруженных моряков. Полковник распахнул дверь каюты пинком. Шаваш, так и не снявший кольчугу, пьяно прищурился. «Куда без стука в каюту Тана? На скользкие столбы захотели? Ага, дядюшка, кто тебя выпустил?» Полковник сказал негромко. «Именем народа пассата объявляю тебя арестованным, Шаваш Яр-Пассат. Ты обвиняешься в отца убийстве, произволе, превышении власти, приведшем к гибели невинных. Вполне достаточно для смертной казни». «Измена!» – завизжал Шаваш. Тарам вскочил, рванул из-за пояса пистолет, дернул крючок, ударила вспышка. Старший помощник успел, закрыл телом полковника и осел на палубу. Морпех ткнул палашом, а полковник отбил выпад, рубанул по шее. Тарам рухнул, заливаясь кровью, чёрный в мечущемся свете фонарей. Извивающегося, визжащего шаваша выволокли на верхнюю палубу. Поставили к борту. Капитан протянул Рамилу заряженный пистолет. «Ваш ход, достопочтимый господин!» «Нет», — покачал головой полковник, — «хватит убийств! Пролитие крови шинов до сих пор государственное преступление!» «Так что же, вести его в столицу?» «Ни к чему. Посад переживает непростые времена. Шаваш может только смутить народ. Его ждет судьба отца, покойного батара». В двухвесельный ялик погрузили бочонок с водой, провизию, патронтаж и мушкет, топор. Близкий берег был виден отчетливо, поэтому пас сдавать не стали. Жеребёнок, поставив все стаксели, летел на восток. Шаваш устал кричать проклятия, Взял весло и вставил в уключину.